А Юдушка, между тем, сидит, запершись у себя в кабинете, и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось. Дождь без устали дребезжащий в окна его кабинета наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкую и в этом виде мысленно инспектирует свои владения в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке Владимира Михайловича Старостый служил и давным-давно на кладбище схоронен. Умный мужик Илья, старинный слуга, нынче такие люди выводятся. Нынче что? Поюлить да потарантить. А чуть до дела коснется и нет никого, рассуждает сам с собой Порфирий Владимирович, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес. Не торопясь, да Богу помолясь, никем невидимые через поля и овраги, Через долы луга пробираются они на пустошь уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ними лисище, стена стеной. Стоит, да только вершинами в вышине гудет. Деревья все одно к одному, красный, сосняк, который в два, а которые в три обхвата. Стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые. Долго, значит, еще этому лесу стоять можно. «Вот брат-то так, лесок, в восхищении восклицает Иудушка. «За казничок!» — объясняет старик Илья. «Еще при покойном дедушке вашем при Михале с образами обошли. Вон он какой вырос. А сколько, по-твоему, тут десятин будет?» «Да, в ту пору ровно семьдесят десятин мерили. Ну, а нынче тогда десятина-то хозяйственная была против нынешней в полтора раза побольше. Ну, а как ты думаешь...» Сколько на каждой десятине примерно дерев стоит? Кто их знает? У Бога они сосчитаны. А я так думаю, что непременно шестьсот-семьсот на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Постой, погоди. Ежели по шестисот, ну, по шестисот, по пятидесяти положить, сколько же на ста пятидесятинах дерев будет? Порфирий Владимирович берет лист бумаги и умножает 105 на 650, оказывается 68 250 дерев. речи, ежели весь этот лес продать, по разноте. как ты думаешь, можно по 10 рублей за дерево взять?» Старик Илья трясет головой. «Мало», — говорит он, — «ведь это какой лес? Из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно». Хоть в какую угодно стройку, да семерячок, до да товарничку, до да сучья. По-вашему, мельничный-то вал, сколько он стоит? Порфирий Владимирович притворяется, что не знает, хотя он давно уже все до последней копейки определил и установил. По здешнему месту один вал 10 рублей стоит, а как бы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было, ведь это какой вал? Его на тройке только-только увезти, да еще другой вал потоньше – Да бревно, да семерячок, да дров, да сучьев. Ан дерево-то бедно-бедно. В 20 рублях пойдет. Слушает Порфирий Владимирович Ильины речи и не наслушается их. Умный, верный мужик этот Илья. Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел бог сладить. В помощниках у Ильи старый Вавила служит. Тоже давно на кладбище лежит. Вот брат-то кряж конторщиках маменькин земский Филипп перевезенец. Из вологодских деревень его лет шестьдесят тому назад перевезли. Полисовщики все испытанные, неутомимые, псы у амбаров злые. И люди, и псы все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть. А ну-ка, брат, давай прикинем. Сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?» Порфирий Владимирович снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет, лист бумаги наполняется столбцами цифр. надко брат, смотри, что вышло», – показывает Иудушка, воображаемому Илье, какую-то совсем неслыханную цифру – Так что даже Илья, который и со своей стороны не прочь от приумножения барского добра, и тот словно съежился. «Что-то как будто и многовато», — говорит он в раздумье, поводя лопатками. Но Порфирий Владимирович уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает. «Чудак, братец ты! Это уж не я цифра», — говорит.